Москва, конец 1933 года, начало 1934 Он ощущал, что ему иногда становится трудно дышать и просто физически не хватает воздуха. Снился Париж, яркий, недосягаемый. В газете «Известия», которую он купил, было сообщение о новом американском после и его фотография. Лена, приглядевшись, сказала, что вроде симпатичный. Никаких предчувствий не было. Вот только остро и сильно кольнуло в сердце. К чему? Спустя несколько дней был приятный подарок от Жени. Пасынок сделал вырезку из вечерней Москвы. Американский посол Булит посетил спектакль Дни Турбиных и сделал запись в книге отзывов. Прекрасная пьеса. И прекрасное исполнение. Неожиданно он почувствовал странное волнение. Было лестно, стыдно и приятно. Почему-то подумалось, что вот человек, который может все оценить достойным образом. Давно не было признания, которое спасло бы от ужаса и безнадежности. Давно. Американский журналист «Лайонс» подбивал клинья. Хотел, чтобы он передал пьесу в другое издательство». Подумалось, подвох. Он любил в жизни четкость и определенность. Вот ее как раз и не было. Все было ненадежно и зыбко, и от этого сдавали нервы. Неожиданно обнаружилось, что договор на Турбиных с Фишером закончился. Он решил все-таки передать пьесу Лайансу. Некий товарищ из его окружения крикнул что теперь ему открыта дорога за границу, и он может ехать один. Он стиснул зубы. Это отдавало явной провокации, и нужно было не поддаться ей. Он громко и внятно сказал, что никуда не поедет без Лены. И для большей убедительности перекрестился. Не зная, поверили ему или нет, он ощущал, что вокруг... Роятся провокаторы, которые выслушивали и высматривали каждый его промах, каждую деталь рассматривали под лупой. Он нервничал от того, что вынужден был внимательно следить за собой и не делать никаких поспешных или ложных шагов. Хотелось поскорее въехать в новую квартиру в Нащекинском переулке и писать, писать и писать. Булгаков уже предвидел, как все наладится, и он еще сможет сделать то, что ему предназначено, но въезд затягивался. Проводка, окраска, вроде бы мелочи, но без этого нельзя. И все тянулось до невозможной тоски. Казалось, это тянется жизнь, которую уже не перепишешь и не вернешь при всем желании. И странный случай, который еще раз убедил его в том, что слово тонко связано с реальностью, особенно его слово. Он диктовал жене о пожаре в квартире Берлиоза, и вскоре в квартире вспыхнул настоящий пожар. Лена нечаянно рванула таз с керосинки, которая полетела в угол, где был керосин. Этот случай стал настоящим потрясением. Он тушил огонь и до последнего не хотел вызывать пожарных, собирался справиться в одиночку. Пожарные с милиции приехали, когда все было кончено. В голове мелькнуло. Ведь смог же. Смог. В конце марта переехали в новую квартиру в Нащекинском. И почти сразу же другая приятная новость. Записка от американского посла Буллита с просьбой дать экземпляр Турбиных. Он отказал, решил, что не время. Было предчувствие, что эта история не закончилась. Может быть, он хотел лично познакомиться с послом, а не давать ему пьесу по первому требованию. Наверное, в глубине души все было именно так. Он знал себе цену. Все вокруг завертелось с фантасмагоричной силой. Он по-прежнему писал пьесу «Блаженство» об Иоанне Грозном и «Машине времени». Сюжет был хорош, но одновременно требовалась переделка под сценарий «Мертвых душ» Гоголя по заданию Пырьева. Но главное было в другом. Отказ. Отказ в заграничных паспортах. Он так надеялся на это. «Прощай, зарубежная поездка». Всем хатовцам выдали паспорта, а им с Леной отказ. И сразу на улице прихватило сердце. С трудом добрались до квартиры. Ужас! Настоящий кошмар!»